Глава 47. Следующий день начинается с очередного провала. Кое черт дернул меня сунуться к этой грёбаной вафельнице? Я что, похож на француза? Тело зудит, подозреваю, здесь все таки есть клопы. Вместо вчерашней освежающей прохлады город накрыло душным влажным маревом. Я совсем отвык от такого на западном побережье. Загорелая девица за стойкой щебечет. Приехали насладиться бабьим летом? «Дура. Я приехал забрать свою кружку с мочой, а не торчать в этом рассаднике антисанитарии, где даже в душе кажется, что за тобой следят, в холле всякие тупые суки пристают с дурацкими вопросами, и наглые дети лезут вперед без очереди за бесплатными вафлями». Жирный папаша одиннадцатилетнего засранца, оттирающего меня в сторону, присвистывает. «У вас пищит». Я поднимаю крышку, подгорело. Но заливать новую порцию теста будет свинством, за мной выстроилась приличная очередь. Достаю полусурую почерневшую подметку из старого агрегата и кидаю ее на липкую тарелку. Вокруг все обсуждают аквапарки и кинотеатр под открытым небом, всего в часе езды от города. Какого чёрта? Ведь уже октябрь. Что делают тут все эти бездельники, разглагольствующие о черничном сиропе, ценах на бензин и прочей мещанской гадости? Кофе, как помой, кто бы сомневался. Подходит давишний папаша и плюхает мне на тарелку пышную, румяную вафлю. Думаю, сынок, ты не откажешься от добавки. Все-таки Бог есть. Закидываю в себя вафлю, вливаю кофе и снова выдвигаюсь к дому Пич. Сегодня там еще многолюднее, чем вчера. Вдруг шумиха из-за того, что нашли кружку. а я даже не могу подобраться ближе. Мать запомнила меня как курьера, Джессика как парня из бара. Однако сидеть в машине толку нет. Вылезаю. Мимо шуруют две спортивные старушки, одна другой тащее. Первая. Ты знаешь, что она была лесбиянкой? Вторая. Надеюсь, ее стервозная мамаша тоже в списке подозреваемых. Первая. Кстати, ты заметила? Она поправилась. Вторая. Ей категорически не идут туфли без каблуков. Какое счастье, что у Питч все родственнички такие же сволочные, как и она сама. Глядишь, пока полиция будет перебирать семейные версии, до меня дело и не дойдет. Главное, чтобы кружку не нашли. Местные обожают скандалы и убийства не меньше, чем вопли Тейлор Свифт и выходки членов клана Кеннеди. Шагаю в город, чтобы послушать сплетни. Захожу в арт-кафе и сразу понимаю, что зря — Все головы оборачиваются ко мне. Старики, не понижая голоса, ворчат о том, что любопытные нью йоркцы везде суют свой длинный нос и, не стесняясь, осматривают меня с головы до ног. Если бы не мой калифорнийский загар, думаю, меня вздернули бы на ближайшем флагштоке. В дверь вваливается толпа здоровенных мужиков в спандексе. Мотоциклисты. Они тут завсегдаты и желанные гости. Про меня забывают. Я беру кофе и пытаюсь налить молока. Тщетно, аппарат не поддается. Один из байкеров советует треснуть по нему как следует. Похоже, судьба вновь поворачивается ко мне лицом. «Спасибо», — говорю я и понимаю, что если судьба и развернулась, то только для того, чтобы побольнее ударить. Это как при игре в Блэк Джек. Думаешь, что повезло, а на деле выходит, что не тебе. Люк Скайуокер всегда был готов умереть в битве. Эминем, к тому, что не хватит дыхания завершить строку, а я, Джо Голдберг, возвращаясь в город, где совершил самую большую ошибку в своей жизни, был готов к тому, что встречусь лицом к лицу с человеком, который единственный из оставшихся в живых видел меня здесь той злополучной зимой. Да, передо мной стоит офицер Ника собственной персоной, в фиолетовом костюме и синим шлемом под мышкой. Он прищуривается». Я тебя знаю. Еще как, он нашел меня после аварии в луже крови в Эллинге неподалеку от дома Селлинджеров, и непременно сейчас припомнит ту промозглую декабрьскую ночь. Возможно, даже сопоставит мое громкое появление в городе и тихое исчезновение Пич Селлинджер, буквально спустя пару дней. Я рефлекторно отступаю назад. Спасибо за молоко. Погоди, где же я тебя видел? У меня абсолютная память на лица». За мной опять очередь. Полицейский показывает на дверь. Мы выходим. Даже не при исполнении он ведет себя со спокойной уверенностью и достоинством служителя закона. Робин Финчер ему в подметке не годится. «Ты местный?» спрашивает он и отхлебывает кофе. «Нет, из Бостона. Приехал отдохнуть». «Интересно». Трахнул он ту медсестру, которая клеилась к нему в больнице в Фолл-Ривер. На улицу один за другим вылезают его товарищи, унылые белые зануды, зубные врачи и бухгалтеры. Им скучно без веселого черного друга Копа. Я поднимаю руку, чтобы попрощаться, и этот жест, словно ключ, открывает дверь его памяти. Ещё бы, здесь не Лос-Анджелес, здесь амбиции не застят людям глаза и не заставляют бежать от прошлого. Единственная амбиция офицера — спасать мир. Он щелкает пальцами. «Бьюик, ты тот самый бедолага, который укокошил Бьюик!» Его приятели подтягиваются ко мне, чтобы послушать. Если я сейчас начну отпираться, он сразу заметит. «Так это вы!» — симулирую я радость, оставляя стакан с кофе и протягиваю ему руку. «Вы мне жизнь спасли!» Как ни странно, он принимает всю за чистую монету. «Надо же, помнишь? Тебе тогда здорово досталось!» «В этом костюме я вас сразу и не признал. Это ваше хобби, что ли, парни?» Дантисты с готовностью подхватывают вопрос и уверяют, что собираются каждую неделю, рассказывают о своих скучных приключениях, стычках с лихачами, авариях и о том случае, когда барин наехал на шланг. Всех охотят. Офицер Ника болтает с друзьями и больше ни о чем меня не спрашивает. Похоже, пронесло. Уходить я не тороплюсь, пусть не думает, что я напуган встречей. И когда один из мотоциклистов интересуется, что привело меня на их солнечное побережье, я не раздумываю. «Бабье лето!» — выдаю я и ввинчиваю коронную фразу Харвиза Глотуса. «Прав я, парни, или абсолютно прав?» Парни одобрительно гудят. Вот она, идеальная целевая аудитория Харви. И зачем он только попёрся в Л.А.? Мотоциклисты отчаливают, Ника машет мне рукой и желает больше не попадать здесь в переделки. Я стучу по столу. «Сынок, он железный!» — Смеется Ника и уносится вдаль. Нахожу березу и стучу трижды. Все тело зудит. Возможно, это просто нервное, хотя не исключено, что я подцепил какую-нибудь дрянь от Даны или в Вегасе, или на самолете. В этом грёбаном городе я чувствую себя некомфортно. Зря я попёрся в арт-кафе. Зря я вообще сюда явился. Сдираю простыню и ищу клопов. Ни одного. Стучу по матрасу, но оттуда вылетает лишь пыль. Если в комнате и есть паразиты, то лишь в моей голове. Любовь возносит нас на небеса, и она же загоняет в пучины отчаяния. Желудок сводит с ума от голода. В мотеле ужин не подают, за бургером тащится лень, спать невозможно из-за зуда. Расслабиться не выходит из-за тревоги. Если я не достану эту грёбаную кружку, значит, ее достанет полиция. Если они проведут тесты и сопоставят факты, я отправлюсь за решетку и не смогу вернуться в Калифорнию и жениться на Лав. От этой мысли кровь стынет в жилах, даже зуд прекращается. Черт! «Я хочу на ней жениться», — говорю я вслух, и вдруг понимаю, что на самом деле привело меня сюда не чувство самосохранения, а жажда саморазрушения. Я бегу от любви. Нет, мне не уснуть в этой постели, в этом городе, в этой вселенной. Сдираю простыни и несу их в ванну, единственное стерильное ложе в этой затхлой дыре, Что я творю со своей жизнью? Во что я ее превратил? Дешёвый кафель, вонючее мыло, неорганический шампунь. Лав к такой дряни не притронулась бы, а я? Я мечтаю лишь о том, чтобы снова прикоснуться к ней. Суждено ли? Сваливаю простыни в ванну и старательно мою руки. В дверь стучат. Сердце обрывается. Ноги каменеют, перед глазами встает улыбчивое лицо офицера Ника. Стучат снова. Это конец. Я иду к двери, спотыкаюсь, задеваю коленом стул. Тело меня не слушается, оно протестует. Готовлюсь к схватке, поворачиваю ручку и распахиваю дверь. На меня смотрит… Нет, не офицер. Хуже. Лав.